Может, ошибкой мира в его последний день на земле было то, что он не закрыл за собой дверь в свой особняк и не заметил, что его кто-то сопровождает от самого дома башни Глэдис? Во всяком случае, Майк вырос на пороге гостиной неожиданно, толстый, но двигающийся с необыкновенной грацией, и смертельно опасный, потому что в руке он держал пистолет. Однако Мирослав попробовал блефовать, тянуть время — Тем временем аккуратно продвигался в спальню, где в прикроватной тумбочке у него лежал пистолет. «Давай сваливай!» — резко бросил он Майклу. «Я нажал тревожную кнопку. Полиция будет здесь через пять минут». «Это вряд ли!» — добродушно ухмыльнулся Толстяк. «Пожилой, почти его ровесник. Тот, кто сам не в ладах с законом, не вмешивает в свои дела полицию. «Давай договоримся с тобой так». Ты отдаешь мне все, что похитил в доме Гладис, а за это получаешь остальное, но самое важное, всю свою оставшуюся жизнь. Пошел в жопу, жирный ублюдок. Крас хотел вывести непрошенного гостя из себя. Тот, кто не владеет собой, совершает импульсивные, глупые поступки. Дядя, через 20 секунд я прострелю тебе ногу. Это больно. Ты будешь корчиться и орать, и тогда уж все точно мне скажешь. «У тебя что, есть в запасе лишние конечности?» «Начался предстартовый отсчет. Девятнадцать, восемнадцать. Ну, окей, окей, ты доказал серьезность своих намерений. Пойдем, я готов с тобой поделиться». «Надо подобраться ближе к входной двери», — думал Мирослав. «Вряд ли жердей будет стрелять на поражение. Ему нужны ценности, а не мой труп. А потом я брошусь к машине. Жаль, староват я бегать». Но он ведь тоже не мальчик. Не знаю, где стоит его авто и какое оно, но почему-то мне кажется, что я на своей машине дам ему фору. И под чутким дулом чужого пистолета он продвинулся по направлению к выходу из комнаты. И тут затрещал мобильник у Майка. Он полез в карман, глянул на дисплей. Звонил Дэн. Майк приложил телефон к уху, рявкнул. «Да!» «Баба на такси возвращается домой», — проговорил в трубке голос Дэна. И в этот момент Мирослав побежал. Он подумал, что более благоприятного момента у него не будет. Он уверил себя, что Майк не станет стрелять. А тот выстрелил. Пуля попала русскому между лопаток. Он споткнулся на полушаге и стал неудержимо падать лицом вниз. Лететь, лететь в последнем в жизни полете. Майку далеко не впервой был убивать людей. Однако, пожалуй, ни один выстрел до того не был столь эффективен. Первая же пуля точно вошла в сердце. Клок мышц, крови, кожи, рёбер вырвался вместе с пулей из груди Мирослава, выплеснулся на обшивку двери. А тело, совершив по инерции ещё один шажок, стало бессильно валиться на пол. В первый момент Майк даже не понял, что убил славянина. Тот лежал на полу лицом вниз. Из-под тела расплывалась на плитке алая кровь. Майк подошёл аккуратно взялся за запястье миру. Пульс не прощупывался. Отпустил, рука бессильно упала. Бандит считал себя фартовым парнем, однако во всем, что касалось тех картин, ему явно не везло. 30 лет назад они с Глэдис, которая тогда звалась мисс Джулия Робинсон, были любовниками и мечтали о богатстве. И на пару грабанули бостонский музей. Форма полисменов, в которую они нарядились, была его идеей, как и рации, настроенные на полицейскую волну. А вот какие картины брать, выбирала Джулия. Она училась в колледже на искусствоведа и знала, блин, толк в прекрасном. Новичкам и дурачкам везет. Ограбление бостонской картиной галереи до сих пор оставалось нераскрытым. А Майк, когда они с Робинсон Гладис шли на дело... Даже сам не представлял, сколь ценно оказалось то, что они украли. О сумме похищенного он узнал позже из газет. Почти 200 миллионов. Американских долларов, разумеется. А потом Джулия Гледис просто кинула его. Она исчезла. Сделала пластическую операцию, выправила документы на другое имя. Нет, Майк не то, чтобы ее все время искал. Было у него в последующие годы и врагов много, и женщин, и дел... Но тот случай он помнил. И возблагодарил судьбу, когда совсем недавно его босса Трэвиса навели на госпожу Хейл, у которой якобы в сейфе хранится уникальная коллекция живописи. Да, то была она. Несмотря на операцию и прошедшие годы, Майк узнал ее. Он узнал бы ее из миллиона. И хотел самолично отомстить ей. Мечтал, чтобы возмездие настигло предательницу. Однако Мирослав опередил его, замочил Глэдис сам и украл картины, до сих пор хранившиеся в ее особняке. Нет, поистине непруха сопутствовала Майку, когда он связывался с Глэдис. Она стала кем-то вроде черной кошки, приносящей ему несчастье. Майку так и не удалось до нее добраться. А теперь... Теперь ерунда с красом получилась. Он на него зла не держал, даже нечто вроде симпатии испытывал. Все ж таки они считать товарищей по несчастью. Проклятая баба его, видать, кинула. Во всяком случае, убивать Мирослава он не собирался. Само так вышло. Теперь и до сокровищ не добраться. Не успеет он как следует обыскать дом. Баба Краса, русская Юлия, возвращается сюда. Счет идет на минуты. А единственный, кто мог рассказать, где находятся картины, мертв. Неужели Гладис за все прошедшие годы не продала их? И они до сих пор хранились у нее. Если уж суждено Майку найти ответ на этот вопрос, то не в этот день. Сейчас надо бежать. Вот-вот здесь будет русская. Может, хотя бы удастся на нее списать убийство Мирослава? Майк был невысокого мнения о полиции на Антигуа. У местных копов и без того мозгов немного, а под тропическим солнцем они и вовсе расплавились». Майк тщательно протер пистолет от отпечатков и бросил оружие на труп Краса. Орудие убийства было чистым, не числилось в полицейских картотеках. Когда русская бабёнка кинется к убитому, она кинется, волей-неволей схватится за рукоять или дуло. А даже если женщина не оставит отпечатков, все равно на ней все сойдется. И мотив, и орудие, и время, и место. Майк вышел из дома, сел в машину и ударил по газам. Навстречу ему по пустынной дороге, ведущей к особняку, попалось такси с женщиной на борту. «Она! Какой приятный ее ждет сюрприз!» «Мертвое тело любовничка!» Майк даже захрюкал от удовольствия. Он доехал до Сент-Джонса и тормознул у телефона автомата. Слава богу, таксофон работал не только от карточек, но и от монет. Майк набрал телефон полиции. «Только что произошло убийство!» «Если карточки пассажира будут проверять на выходе с катерка, я пропала». Даня осторожно выглянула из трюма. На борт уже поднимались первые пассажиры. Как на подбор седовласые, морщинистые, дряхлые. Это только в России на транспортные средства для инвалидов обязательно бы проникли совершенно здоровые, молодые, богатые и наглые граждане. «Мне что ли тоже хромать начать, чтобы внимание к себе не привлечь?» Но, по счастью, народ все пребывал и пребывал. Все сиденья заняты, в проходах пассажиры толпятся. Ряды детков и бабулек очень, кстати, разбавили несколько молодых мамашек с грудными детьми. Таня ловко ввинтилась в толпу. Никто не обратил на нее внимания. «Охрана сегодня ведет себя безобразно», услышала Садовникова обрывок чужого разговора. «Какую очередь собрали на выходе?» «Да», — откликнулся второй голос, — у меня представьте даже паспорт потребовали ну и отлично значит больше нигде документов проверять не будут воспрянула духом татьяна и уже через четверть часа триумфально сошла в толпе пенсионеров на берег Сички потянулись к экскурсионным автобусам и стоянке такси Таня же миновала рынок с везде одинаковым тропическим изобилием сумки с пальмами пробковые шлемы магнитики с пиратской символикой и вот удача Совсем рядом с пирсом увидела магазин с логотипом известного оператора сотовой связи. Нырнула внутрь. Мило, прохладно, в уголке тихонько бормочет телевизор. «Чем я могу вам помочь?» — расплылся в улыбке молодой эффектный мулат. «Настроен, кажется, на долгий, обстоятельный разговор с красоткой-блондинкой, но у Тани времени нет». Приблизилась к прилавку. Молвила. «Мне нужен телефон с местной сим-картой». И, упреждая вопросы, добавила, «Но паспорт у меня нет. Забыла на корабле». Колебался продавец от силы секунду. Широко улыбнулся покупательница. «Что ж, в таком случае телефон просто обойдется вам немного дороже». «Согласна», — вздохнула она. «Вечно за свою рассеянность мне приходится доплачивать». «Хотя лишняя сотня долларов за левый номер в ее положении совсем немного». Девушка расплатилась и вышла из магазина в тот самый момент, когда телевизор над стойкой начал передавать местные новости. Продолжаются поиски гангстеров, совершивших вооруженный налет на полицейский фургон с целью освобождения русской преступницы, предположительно застрелившей своего любовника. Напомню, что позавчера утром трое неизвестных атаковали фургон на выезде из Сент-Джонса пошли кадры, на которых местные полицейские довольно растерянно бродили рядом с брошенным посреди дороги к карибским автозакам. А телевизионщик продолжал. Они освободили русскую мадам Джулия Седовников. С трудом справился диктор со сложнейшим славянским именем, а картинка тем временем показывала худую, бледную и испуганную Юлию Николаевну снимок в полицейском участке. Стало известно, что полиция подозревает в организации преступления дочь задержанной. это русская, которую зовут Татьяна Седовников, прибыла на наш мирный остров три дня назад. Вскоре госпожа Седовников-старшая была арестована над трупом своего возлюбленного. Пока ни обе беглянки, ни их пособники не найдены. И мы призываем вас немедленно сообщить в полицию, если вдруг встретитесь с ними. Все это время телевизор показывал фотографию Татьяны. Мулат-продавец смотрел то на экран, то вслед недавней покупательницы и растерянно улыбался. «Здравствуй, Валерочка!» «Привет!» Голос отчима даже дрогнул от напряжения. Поэтому изменившемуся голосу, который раньше, что бы ни случилось, всегда оставался невозмутимым, Татьяна поняла. Валера очень за нее беспокоится. «Ты у нас где?» «Я вернулась на Антигуа». «Так...» В короткий вздох отчим вложил целую бездну чувству. Волнение за Таню. Разочарование, что она снова занимается самодеятельностью. Досаду на ее полное непослушание. «А что, мама?» «Она в хороших руках». Татьяна разговаривала экивоками. «Совершенно не нужно нести в открытом эфире все подряд, даже если говоришь по-русски». В конце концов, на Антигуа они с мамой совершенно точно в розыске. А может, и на Гвадалупе уже тоже, как и во всем оставшемся мире. Она добавила, действительно, в хороших руках. «Могу себе представить», — усмехнулся Ходосевич. «А что у тебя за планы?» «Да я пройдусь тут по старым адресам», — небрежно молвила Таня. «Каким? Конкретно?» — голос отчима заледенел. «Ну, тем, где мамаша со своим любовничком проживала». «Зачем? Поищу кое-что». «Господи, Таня!» Отчим наконец сорвался. «Что ты творишь? Выбирайся оттуда! Немедленно! Я дам тебе телефон наших людей в Гаване. Или одного моего хорошего знакомого в Доминикане. Они помогут! Обязательно помогут!» «Нет, Валера», — категорично проговорила падчерица. «Я не хочу бегать всю жизнь. Я хочу оправдаться. И маму оправдать». После своей вспышки отчим сказал саркастическим и бесконечно усталым голосом. «Да, если уж тебе втемяшиться в голову, какая блажь!» «Чем кричать и язвить, лучше посоветую Как я смогу открыть простенький сейф без ключа?» «Никак». «Спасибо, что подсказал», — язвительно бросила Таня. «Кто знает, что ты вернулась на Антигуа?» «Мама». «А еще?» «Ну, один человек. Возможно, догадывается. Хотя впрямую я ему, конечно, не говорила». «Кто?» — спросил Валера столь страшным тоном, что Таня даже не подумала лгать или лукавить. «Один из тех, кто отпустил нас с мамой. Его зовут Майк». «Ах, Майк. Он тебе что-нибудь передавал?» «С чего ты взял?» «Я ни с чего не взял. Я просто спрашиваю, передавал или нет». «Ну, передавал». «Что?» «Деньги, взаймы». «А еще что?» «Все. Ты уверена?» «Ну, он еще отдал мне колечко с камушком». «Так. Но, Валера, то было мое собственное колечко. Он мне его просто вернул». — Хорошо, Таня, я понял. И все-таки я категорически советую тебе сдаться полицией. — Валера, ты меня достаточно хорошо знаешь, чтобы понять. — Никогда. — А почему ты спросил про колечко? — Забудь. — Ага. — Ты боишься, что Майк прицепил мне маячок, — догадалась она. — Но я переоделась. А под платье он ко мне, Таня натянуто усмехнулась, не лазил. — Ладно, Таня, я не отговариваю тебя. И даже не прошу быть осторожной. «Я знаю, что все равно ты наплюешь на все советы и полезешь в самое пекло. Я просто умоляю. Ради всего святого! Будь осторожной!» А когда он поговорил с Таней и нажал «Отбой», тут же достал телефонный справочник и стал искать код Антигуа. Лейтенант маккензи в раздражении бросил телефонную трубку. «Да что этот русский себе позволяет?» вести из далекой Москвы собственное расследование по его делу. Еще и давать ему указания. Какая наглость! Выбросьте из головы и всех делов. Садовникова старшая, безусловно, убийца. Ее дочка — пособница. Оставался, правда, нерешенным еще один весьма важный вопрос. Где содержимое сейфа госпожи Хейл? «Спросите об этом у Дика тревиса сказал ему русский. Маккензи кольнула. «Откуда московский пижон его знает?» Трэвис. Известная на Антигуа личность. Страстный коллекционер, богач, человек без принципов. Едва услышав об ограблении особняка миссис Хейл, Маккензи сам сразу подумал, что Трэвис отлично подходит на роль заказчика. Тем более слухи, что в сейфе у Гладис хранится нечто чрезвычайно ценное, по островку давно ходили. Однако данные с камеры видеонаблюдения свидетельствовали. Те двое, что взяли сокровища миллионерши, совсем не из команды Трэвиса. Или все же пожилые мужчины и женщины работали на него? Лейтенанту ведь так и не удалось выяснить, куда парочка дела награблены. В доме, где проживал Мирослав, никаких ценностей не нашли. Русская в том, где добыча, тоже не созналась. Дело застопорилось. Журналисты вовсю упражнялись в остроумии на тему «Утомленный солнцем местной полиции». Однако совет русского спросить тревиса все равно был невыполним. Даже если тот соизволит ответить на вопросы, не дурак же он признаваться, что выступил заказчиком ограбления. А доказательств против него, кроме домыслов того русского, все равно никаких. Тупик. Антигуа. Пляж. Темные очки, волосы спрятаны под банданой, Вот и вся маскировка. Ну, еще Таня надеялась, что помогут европейские манеры и безупречный английский. Ищут-то на острове русскую, то есть такая уж у нас репутация, даму с понтами, одетую безвкусно и ярко. Садовникова же выглядела и держалась максимально сдержанно, скромно. Не дать не взять английская студентка. Ну, или благовоспитанный менеджерша откуда-нибудь из Дании. Прозмаренный полуденным солнцем полицейский, по счастью, проводил ее равнодушным взглядом. Зато Чарли, дежурный по отельному пляжу, узнал мгновенно. Приветствовал радостно. «Вау! Ну, Татьяна, ты наглая!» «О чем ты, милый?» — притворилась девушка удивленной. Тот похлопал глазами, уже затуманенными традиционным утренним пивом и первым обеденным косячком. Промямлил. «Так ты ж бандитка, тебя ищут повсюду». Из полиции приходили, номер обыскали, где ты жила, и вещички все твои забрали. А она-то надеялась, наряду с прочим, вызволить из камеры хранения отеля свою сумку. Со всеми нарядами, косметикой, обувью. Чарли же вперился в нее своими хитроватыми глазками. Полицейские, кстати, велели обязательно сразу звонить, если ты вдруг объявишься. Наверное, и вознаграждение за тебя дадут». Таня ответила ему одновременно вызывающим и грустным взглядом. Спросила, «И ты меня сдашь?» Чарли хихикнул, ответил несколько невпопад. «Никогда бы не подумал, что ты преступница!» «Ты совершенно прав», — пожала плечами она. «Меня просто подставили». «Да, легавые могут», — вздохнул парень. Таня понизила голос. «Ты мне, кстати, можешь помочь?» «Если бабула попросишь, у меня сейчас нет». Поспешно откликнулся он. — Не боись, Чарли, деньги мне не нужны, — успокоила его Таня. — Наоборот, ты в покер играть любишь? — Ага, — откликнулся тот. — Только не на интерес же, а бабок, говорю, тебе нет. — А я совсем не в карты тебе играть зову. — А во что? — он ухмыльнулся. — В больничку? В доктора? — Нет, я предлагаю нам с тобой стать партнерами, сыграть в одной команде. Чарли на секунду задумался, снова глупо хихикнул. «Слушай, ну ты же преступница. Я соглашусь, а ты меня используешь. И потом убьёшь». «Чёрт!» — подумала Татьяна. «Нет ещё и часа, а он уже, кажется, обкурился конкретно». Равнодушно пожала плечами. «Не хочешь — не надо. Предложу кому-нибудь ещё. Дело выгодное. Любой согласится». «Нет, подожди!» — забеспокоился Растаман. «Против кого ты предлагаешь играть?» Таня стала невольно подделываться под его лопидарный стиль. «Против судьбы». «О, это мне подходит. Люблю, когда соперник меня достоин. А идти прямо сейчас надо?» «Да». «А, ну, тогда пошли», — легко согласился он. Махнул трем американским старушкам, что шли к ним навстречу по кромке пляжа. «Козочки мои! Если ласты, масочки кому нужны? Сами берите!» Пнул бадью, где отмокали в дезинфицирующем растворе принадлежности для снорклинга. Обнял Татьяну и повел прочь. «То, что ты мне предлагаешь, противозаконно?» «Вроде бы мимолетно, на ходу», — поинтересовался он. «Еще как!» — обнадежила его она. Чарли ездил на старом и благородном Кадиллаке в стиле 50-х, поэтому его машина органичнее смотрелась бы на улицах Гаваны, где автораритетов полно. Ну и под солнцем Антигуа бирюзовый кабриолет размером с хорошую лодку выглядел феерично. Таня сказала, куда ехать. Дом, где убили Мирослава и Растаман кивнул. «Знаю, мол, где это?» Пометуя о таинственных и зловещих намеках отчима, Таня, усевшаяся рядом с водителем, время от времени глядела в правое зеркало. Проверялась. Никакого хвоста вроде не видно. Впрочем, за заползла непрошенная мысль. «Если Майк все-таки ухитрился прицепить на меня маячок, ему и следить нет надобности. Он приедет в точности туда, где мы остановимся». Девушка взяла стеребить кольцо, то самое, что вернул ей толстяк. По мнению Тани, а главное отчима, это единственный предмет, куда можно поместить миниатюрный передатчик. И что теперь прикажете делать? Выбросить его на дорогу? У меня не так много бриллиантов. Строго говоря, это второй. «Ты что-то дергаешься, подруга?» — заметила Растаман. «Хочешь пыхнуть? Расслабишься?» «Нет, не люблю я этого». «А напрасно» реально расслабляет. Однако Чарли не стал настаивать. Спустя 20 минут очень приметный бирюзовый кадиллак с открытым верхом запарковался вблизи бывшего дома Мирослава и Юлии Николаевны, того самого, где она была застигнута полицией рядом с трупом своего любовника. Дом находился совершенно на отшибе. Во все стороны ни жилья, ни людей, ни машин. Таня подумалась — Наверняка Мирослав красиво врал ее матери, что уединение — это романтично. А сам, твуличный сволочь, такое место совсем из других соображений выбрал, чтобы с добычей его никто не увидел, а потом и маму убить не помешал. Наверняка ведь планировал по окончании дела от нее избавиться. Но вышло наоборот, пришел конец ему самому. Чарли распахнул огромный багажник. Инструментов там валялось столько, что с лихвой хватило бы слесарную мастерскую открыть. «Что взять?» — деловито поинтересовался парень. «Что-нибудь для вскрытия замков и запоров разной степени сложности». «Окей». Он вытащил из багажника фомку, а также пилу-болгарку и нечто напоминающее набор отмычек. Удовлетворенно заметил. «Все мое ношу с собой, как сказал какой-то хрен из древнего мира». «Не какой-то хрен, а греческий мудрец Бриант», — захотелось поправить Татьяне, однако она не решилась выглядеть занудой, со своим высшим образованием и кандидатской степенью. К тому же ей хватало других забот. Она в последний момент сняла с руки колечко с бриллиантиком и сунула его в бардачок Кадиллака. Растаман уже топал к дому и потому не обратил на ее манипуляции ни малейшего внимания. «Ты даже не спросил меня...» — молвила Садовникова. — На каких условиях я тебе предлагаю сотрудничать? — Ты не говорила сотрудничать. — Сказала играть. — Пусть так. И все же. — Ну вот, спрашиваю. — Какие условия? — Пятьдесят на пятьдесят. То есть все, что добудем, делим пополам? — А если огребем пенделей? — Тоже пополам. — А что искать-то будем? — Я сама, честно говоря, до конца не представляю, — призналась Татьяна. — А мне не надо ничего материального, — подумала она. Лишь бы с матери обвинение снять. Ну и себя заодно тоже. Хотя, если найдутся золото-бриллианты, не откажусь. С особняка полицейские сняли ленты ограждения, и он выглядел заброшенным, покинутым. Они с Чарли подошли к задней двери. «Вскрывай», — кивнула Татьяна на отмычке в его руках. Статья 35 прим. Кодекса уголовных уложений «Островов Антигуа и Барбуда». «Тайные проникновения в чужое жилище, оказывается...» «Ты хорошо знаешь местный кодекс», — с почтением сказала она. Чарли, лепивший в белый свет, как в копеечку, усмехнулся. «Естественно». Одно ловкое движение, и входная дверь распахнулась. «Сигнализации нет», — облегченно выдохнула Татьяна. «На острове почти нет преступности», — с серьезной миной покивал наркоша. «Разве что подерется, кто по пьяни». Вы, русские, тут за три дня пятилетний план по убийствам перевыполнили. Ладно, хватит философствовать, Спиноза. Как ты думаешь, где здесь гостиная? Сейчас найдем, мисс. Они поднялись на третий этаж. В гостиной Таня огляделась. Все добротно устроено. Большой стол, стулья даже несколько помпезные, французские окна до самого пола. У окна с видом на бесконечный океан установлено кресло. Наверняка мама сидела, закатом любовалась. А вот на противоположной стене и впрямь розетки. Целая группа, четыре штуки в ряд. И, что интересно, ни одной из них не пользуются, ни одна вилка не включена, да и приборов нет, чтобы их включать. Почему Таня так прицепилась к розеткам? Мало ли что вступит в голову сильно перенервничавшей женщине. Впрочем, ничего нет проще, чем проверить, провали мама. Спасибо, что есть хоть какая-то зацепка. Тропическое солнце ярко освещало комнату. Садовникова-младшая стала вглядываться в пластик. Ничем среди обычных розеток эти не выделялись. Или... «Ну-ка, Чарли, посмотри сюда», — предложила Татьяна. Парень подошел, деловито осмотрел розеточную группу, а потом вдруг крак и подцепил пластик фомкой. Накладка отлетела, и под ней... Да, под ней обнаружились ни провода, ни контакты, а металлическая панель стального цвета. И в ней прорезь для ключа. «Ай да я! Ай да молодец!» — захлопала в ладоши Татьяна. «Хочешь, чтобы я вскрыл?» — деловито спросил Чарли. «Конечно. Попробуй». «Это явно сейф». Чарли обвел рукой его стенки. Получился небольшой прямоугольник, примерно тех же размеров, что и сейфовая ячейка в банке. «Могу выпилить его из стены. Ты бы еще направленный взрыв применил». «Нет уж, давай обойдёмся без разрушений. Попробуй открыть, а?» И Чарли посерьёзнел, стал подбирать отмычки к замку. Таня, чтобы не стоять у него над душой, отошла к окну. Стояла и смотрела в окно. Яркие краски тропического полудня. Никаких пастельных тонов, как в России. Если цвет синий, он ярко-синий. Это небо. А море ярко-бирюзовое. И солнце шпарит. Жёлтые-жёлтые. И блистает белый белый песок интересно когда бы татьяне надоела эта картина и захотелось бы в москву к смазанным дымчатым серым краскам пока не хочется так может не захочется никогда «Оп!» — вдруг радостно выкрикнул чарли садовникова быстро обернулась растаман распахнул дверцу сейфа не успела таня помешать ему залез внутрь рукой и вытащил туго свернутый в трубку холст да не один Когда он стал находку разворачивать, обнаружилось, что в сейфе лежали закатанные друг в друга целых три холста. Чарли развернул самый первый. Небольшой, но очень знакомый. Нежные краски, великолепной красоты лицо, синеватая дымка. Очень похоже на Ренуара. Неужели это и впрямь Ренуар? Самый дорогой художник за всю историю живописи. А парень, не давая опомниться, разложил на полу холст номер два. И уж на что Татьяна далека от искусства определила совсем иную творческую манеру и уверенную кисть другого, но тоже знаменитого мастера. Девушка, окно, музыкальные инструменты. Нечто похожее младше Садовникова видела в Дрезденской галерее. Неужели Вермеер? А вот и третий холст, тоже небольшой. Морской пейзаж, буря, накрененный, почти тонущий плод. На нем фигуры в старинных одеяниях. Таня, конечно, совсем не специалист в живописи, но нарисованные очень похожи на творческую манеру Рембрандта. Она картины голландца в Эрмитаже рассматривала. В Питере неплохая коллекция. Да может ли такое быть, чтобы девушки из России и разгильдяю Сонтигуа вдруг не невзначай дались в руки такие шедевры? И не веря своим глазам и другим органам чувств, Татьяна скомандовала «разложи их». Растаман послушно расстелил по полу первый холст. Таня своим мобильником сфотографировала его. Потом крупным планом сняла подпись художника. Затем тоже они проделали со второй картины. Общий план, потом крупно подпись. После с третьей. А потом Садовникова отослала все шесть картинок, как ММС-сообщение своей вечной палочке-выручалочке. Отчему. Она ни секунды не сомневалась. Валера дознается да, что это за холсты. «Подлинники или нет? И как они здесь оказались?» «Все собираем и уматываем. Да побыстрее!» — скомандовала девушка. И вот что интересно. Чарли послушался, свернул в трубочку холсты. «Какое варварство все-таки по отношению к великой живописи!» — подумала Таня. «Конечно, если картины и впрямь те самые, гениальные. Ренуар, Вермеер, Рембрандт. Они ведь и яркого света боятся, не говоря уж о грубых перемещениях в руках случайных людей». Чарли покорно протянул садовниковые холсты. Он как-то сдулся в последние минуты. То ли кончилось действие наркотика, то ли произвело на него впечатление прикосновения в буквальном смысле к великой живописи. Тане вдруг показалось, что следует немедленно уносить ноги. Непонятно почему, однако поступила она, как подсказывала ей интуиция, припустилась бежать вниз по лестнице. Чарли со своими инструментами еле поспевал за ней. Они выскочили во двор тем же путем, что и пришли, через заднее крыло. Выбежали и остановились, как вкопанные. Потому что перед ними стоял мрачный майк с пистолетом в вытянутой руке. «Стоим, не шевелимся», — велел бандит. «Кладем сверток с картинами на землю». Он обращался персонально к Татьяне и внушительно повел оружием, словно прочертил в воздухе, что той следует делать. Она послушно положила рулон на землю. «Вот и умничка!» — сказал Майк. «А теперь быстро в дом!» — скомандовал он. «Оба!» Татьяна сделала один шаг назад, затем другой и третий. Никакие шедевры не стоят человеческой жизни, особенно если эта жизнь твоя. И вдруг прогремел выстрел, а потом сухо щелкнул еще один. не раздумывая Татьяна бросилась на землю, на плиточную отмостку особняка. Она не видела, что натворили те два выстрела, Однако чувствовала, ничего хорошего от них ждать не приходится. И в панике закрывала голову руками, ожидая еще одного, третьего выстрела. Для нее. Но он, слава богу, не прозвучал. И тогда она подняла голову и увидела на земле распростертое тело Майка, а на месте его лица вспухает багровая каша. А совсем рядом с ней лежит недвижимым ее партнер, Растаман. Тогда она перевела взгляд — На расстоянии шагов двадцати от нее стоял Трэвис. В опущенной руке у него был пистолет, лицо озарено кривой усмешкой. И он неторопливо двинулся по направлению к ней. Таня своей обострившейся в минуты опасности интуицией поняла, как он оказался здесь. Значит, Майк и впрямь нацепил на нее маячок. но ну а Трэвис, усомнившийся в преданности своего подручного, в свою очередь наблюдал за Майком. И это стоило жизни. И Майку, и Чарли. Торжествующий Трэвис сделал несколько шагов по направлению к Тане. А точнее, к лежавшим на земле свернутым картинам. Ни Майк, ни бедный Чарли, лежавшие на земле, не шевелились. Смертная тоска овладела Татьяной. «Он не стреляет только потому, что моя кровь может забрызгать полотна», — подумала она. «Проклятые картины! Сейчас Трэвис наклонится, поднимет их» отойдет назад на несколько шагов, и тогда уж точно выстрелит в меня. И все происходило именно так, как она предполагала. Убийца подошел, взял холсты, а потом, держа их в левой руке, сделал четыре, нет, пять шагов назад и стал поднимать оружие, целистане прямо в голову. И вдруг декорации снова переменились. Раздался громкий выкрик «Всем бросить оружие! Руки вверх! Встать на колени!» А затем небольшой пятачок у заднего крыльца особняка стал заполняться мужчинами, бывшими, несмотря на жару, в касках, в защитного цвета майках и бронежилетах, с короткими автоматами в руках. А позади группы захвата с пистолетом наголо полицейский лейтенант Маккензи, тот самый, кому отчим позвонил сегодня из Москвы. Валерий Петрович убедил его присмотреть за Трейвисом, Таней и за домом, где убили Мирослава Краса. Любитель живописи не стал сопротивляться. Отбросил от себя оружие и покорно встал на колени.